Глава 68. Мария, слышу за спиной голос Сафрона, но не оборачиваюсь, давайте я вас домой отвезу. Зачем он это сделал, Женя? Спроси у него сама, когда встретишь, смеется скрипуче. Мне вот тоже, блядь, очень неинтересно. Где его искать? Не знаю я, сказал сам объявится через пару дней. Резко крутанувшись, Женя обходит меня по дуге и, даже не попрощавшись, скрывается в здании. «Миша!» — обращаюсь к водителю. «Где он?» Тот, поджав губы, молчит. Опустив голову на оском, ботинка постукивает по колесу джипа. «Миша!» — восклицаю я, догадавшись, что он единственный, кто знает, где искать Руслана. «Где он? У тебя есть с ним связь?» Словно решаясь, он сканирует меня взглядом несколько секунд, а потом вдруг коротко кивает. «Я могу вас отвезти, но, боюсь, Руслан Андреевич мне за это голову оторвет. «Я сам отвезу», — подает голос Сафрон. «Нет». Опасаясь, что у них сейчас выйдет стычка, и меня в итоге никто никуда не повезет, я обращаюсь к моему водителю. «Алексей, я с Мишей поеду». «Тогда меня тоже уволят», — буркает мужчина. «Никто никого не уволит. Я обещаю». Через полчаса Михаил вывозит меня из города и разгоняет машину по одной из пригородных трасс. Я, обхватив руками свои плечи, не шевелюсь. От напряжения начинает болеть голова. Грудь изнутри дерет. «Зачем он так? Завод-то при чем? Это же все, о чем он мечтал. Он столько положил на алтарь своей мечты, чтобы что? Взять и просто отказаться от нее?» подарить кому-то другому? Это далеко, спрашиваю у Миши? Нет, километров десять. Он у кого-то в гостях? Может, у Резниковых? Их загородный дом как раз в том же направлении. И действительно, всего через несколько минут наша машина сворачивает на проселочную дорогу, в сторону того самого поселка. Однако нужную улицу мы проезжаем и едем в сторону виднеющегося вдалеке соснового бора. Что там? Куда мы едем? Сейчас сами увидите, Мария Сергеевна, отвечает он спокойно. Проезжаем по широкой асфальтированной улице и вдруг останавливаемся у широких откатных ворот цвета графита. Из-за высокого каменного забора виднеется крыша дома, покрытая черепицей. "Чей это дом?" ничего не говоря, Миша глушит мотор и выходит. Через пару мгновений дверь передо мной распахивается, и я, обхватив свою сумку обеими руками, выбираюсь из машины. «Руслан здесь?» «Да». Приложив к замку на калитке магнитную таблетку, он ее открывает и отходит в сторону. «Проходите». Я все еще ничего не понимаю, но, глазея по сторонам, шагаю по вычищенной от наледи тротуарной плитке. «Дом очень красивый». не такой огромный, как у Резниковых, но стильный и добротный, из темного дерева с пологой крышей и панорамными окнами. Ничто не говорит о том, что в доме кто-то есть. Может, он спит? Чем ближе я подхожу, тем слабее мои колени. Каждый шаг дается с невероятным трудом, в области солнечного сплетения разрастается холод. Поднимаюсь на широкое крыльцо. Миную открытую террасу и останавливаюсь у двери. Миша догоняет и, обойдя меня, открывает ее. «Проходите, Мария Сергеевна», — проговаривает шепотом. В доме сумрак. Из освещения только тусклый мерцающий свет, проникающий в прихожую из одной из комнат. Тепло, немного пахнет сигаретным дымом. Тихо. Я переступаю порог и вдруг слышу, как за моей спиной хлопает дверь. Чудесно. И что мне делать? Ставлю сумку на стоящую у стены банкетку и начинаю расстегивать пуговицы пальто. Стук сердца оглушает. Звук приближающихся неторопливых шагов проникает в уши, как сквозь вату. Замерев, я жду. Сначала на выложенной керамикой полу появляется длинная тень, а уже вскоре в дверном проеме встает Руслан. Вымотанное бешеной скачкой мое бедное сердце бросается на ребра, лицо опаляет жаром. Я не знаю, что говорить, что делать и зачем я вообще приехала. Он тоже молчит и не двигается. Я отмираю первой. расстегиваю последнюю пуговицу и, сняв пальто, отправляю его к сумке. Затем, держась одной рукой за комод, снимаю сапоги. «Привет», – здороваюсь еле слышно. «Миша, сука! Уволю нахрен!» — выдыхает он и начинает двигаться в мою сторону. Я вытягиваюсь в струну и задираю голову, когда бывший муж останавливается всего в полуметре от меня. Он цел и невредим, здоров и даже, судя по ясному взгляду, трезв. Волосы взъерошены, словно он недавно зарывался в них пальцами. На щеках трехдневная щетина, в глазах нетерпеливое ожидание и горечь. «Зачем ты приехала, Маша?» «Мне сказали, ты отдал свой олей. «Тебя Женька послал, что ли?» Сощуривает он глаза. «Куда он мог меня послать? Никто не знает, где ты и...» «И у тебя телефон недоступен». Интуитивно, чувствуя свою уязвимость, начинаю наступать. «Ты звонила?» Спрашивает, выдержав небольшую паузу. «И звонила, и писала. Что происходит, Руслан?» «Зачем?» Зачем? – выпаливаю резко. «Зачем ты отдал завод? Я не понимаю!» Шумно вздохнув, он разворачивается и возвращается в комнату. Я иду за ним, сверля взглядом обтянутой серой футболкой его плечи. Он входит в просторную гостиную и садится прямо на ковер с высоким ворсом, опираясь спиной в диван. Уставившийся на зажженный камин на несколько мгновений, теряю нить разговора. «Как красиво!» Тепло, уютно и так по-домашнему. Так зачем ты приехала, Маш? Тебя так волнует этот завод? Волнует, да! Это же не киоск на рынке, это завод, Руслан! Это твоя мечта! Вот именно, моя. И значит, мне решать, что с ней делать. Подхожу ближе и усаживаюсь на край дивана. Руслан никак не реагирует. Согнув ноги в коленях, опирается в них локтями и сцепляет пальцы в замок. «Скажи мне, это же не из-за меня?» — спрашиваю тихо. «Ты не виновата». «Зачем ты его отдал?» «Это завод Черенцова», — проговаривает муж ровно. «Он его когда-то с нуля поднимал, душу в него вложил. Я прибрал его, воспользовавшись трудным положением». «Зачем ты его отдал?» — давлю голосом, чувствуя потребность соскочить на ноги и начать нарезать круги вокруг углового дивана. «Да зачем он мне?» — внезапно взрывается Руслан. «Что он мне даст?» «Другой уровень. Статус рейтинги Дубаи вместо Турции. Хватит, Маш! Ну хватит же! Ты добить меня приехала?» «Нет». «Я просто хочу знать, что с тобой творится!» — восклицаю громко. «Все говорят, у тебя поехала крыша! Ты тендер выиграл, Руслан! Зачем?» «Ничего у меня не поехало. Я просто меняю вид деятельности. Я не бухаю, не ухожу в монастырь не лезу в петлю». «Можешь не волноваться», — говорит он неожиданно спокойно. «Мне нужно всего пару дней». «Я все равно не понимаю». В голове не укладывается, что он решился на это. Зачем? Почему? Он так гордился своими достижениями. Он столько вложил в свою мечту. Нельзя же так. Завод-то при чем? Глохнет мой голос. Не понимаешь, да? Отрицательно мотаю головой. Не понимаю. Это не мечта. Это пустышка, Маша. Мыльный пузырь. Слишком большие ожидания, а в итоге ноль. Ты не прав. Я так гнался за ней, что не заметил, как растерял по пути все самое важное. Пришел к цели налегке, пустой. У меня не находится ответа. Его слова входят в меня как острые иглы. Это настолько больно, что я хватаюсь рукой за горло. Я вольюсь в проект Олега и Глеба. Будем работать в it сфере. Помнишь, я раньше хотел. Скашивает на меня взгляд и легко улыбается. Но завод? Нет. Слишком дорого он мне обошелся. Мне не по карману.